У пабов и кафе целыми гирляндами. У жилых домов больше, офисов и магазинов меньше. На перекрестках, где водители нервничают, мха тоже больше. Обычное дело. А по направлению к мосту, к входу в подземелья, синего мха становилось все больше и больше. Его туда тянуло. И неудивительно, мха все больше, больше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 людям кратковременный сон не повредит морфей заклинание мягкой у человека есть секунд пять прежде чем его сморить окончательно.